Глава шестая. Железная леди. Стас. Я выложил кузнечику все как на духу. Рассказал про то, как провалялся в коме полгода, как лечился от наркозависимости. Сначала по принуждению, потом добровольно. Я не стал вдаваться в подробности, ведь ждал от нее чего угодно, но только не жалости. Сочувствие? Возможно. Однако на лице Вики не отразилось ни того, ни другого ни одна мышца не дрогнула. Я больше не видел ту романтичную рыжеволосую девчонку, готовую на все ради безумного чувства. Сейчас передо мной сидела взрослая роковая женщина. Настоящая бизнес-леди, безупречный белоснежный блейзер от брунела Кучинелли, узкие брюки цвета капучино, волосы, собранные в низкий объемный пучок и главный аксессуар – отсутствие эмоций, только холодный профессионализм. Я не собираюсь верить тебе на слово, заключает она, как только я подошел к той части, где снова прошу ее прислушаться ко мне и присмотреться к своему новоиспеченному жениху. Я тебе этого и не предлагаю. Ты сама все увидишь, как только перестанешь сопротивляться и позволишь себе открыть глаза. С настойчивостью прошу ее хотя бы на мгновение выключить свою обиду и трезво взглянуть на ситуацию. А! -а, -а. Это я еще и слепая, да? Наивная дурочка, которую братья Куртовы снова обвели вокруг пальца. Старая добрая игрушка Вика Кузнецова — резиновая курица для псов, — язвительно комментирует Вика, не давая мне ни шанса достучаться до нее. Как же она изменилась. Я помню ее яркой студенткой в милых платьях с валанами и тонких свитерах поверх. Она выглядела, как причудливая принцесса, девушка из сказки. Помню, как ее пышные рыжевато-красные волосы красиво развивались на фоне исторической архитектуры Санкт-Петербурга, будто мазки-краски, которых так не хватало тому серому городу. Я мог наблюдать за тем, как она бегает по бесчисленным мостам, хихикает, поедая лаваш с соусом и мясом, и говорит об архитектуре бесконечно. Я скучаю, вырывается у меня надломленным голосом, который звучит совершенно и народно в нашем диалоге. Что, прости? сбитая с толку переспрашивает она, выгибая свою безупречную бровь. Говорю, я скучаю по тебе. Признаюсь, хоть в моих сегодняшних планах и не было запланировано никаких сентиментальных откровений. Куртов, на меня твои приемы больше не работают. Отрезает кузнечик, стараясь всем своим видом продемонстрировать безразличие. То, что ты злишься, уже свидетельствует о том, что ты все еще что-то чувствуешь ко мне. Ты совершенно прав. Я чувствую к тебе презрение, Стас. Последние два года я была лишена возможности тебя ненавидеть. Ты был мертв и не смог бы мне ответить. Но сейчас... Она откидывается на спинку мягкого кресла и закидывает ногу на ногу. «Сейчас я наконец-то могу тебя послать, проклинать и не чувствовать за это ни грамма вины!» Она говорит это с таким извращенным удовольствием, и я понимаю, ей этого не хватало. Я ушел по-английски, не представив ей возможности зарядить мне как следует по лицу или по яйцам. В ответ на признание в лютой ненависти я просто ухмыляюсь. Мне не больно от ее слов. Я рад, что за всей этой маской бесчувственной стервы все еще скрывается моя огненная девочка. Слой за слоем я стяну с нее эту безликую скорлупу безупречной леди. Доберусь до ее сущности, снова зажгу прежний огонь. Тебе хорошо с ним? Нет ощущения, что ты просто нашла замену? «Достаточно хорошую хочу отметить. Он ведь точная моя копия». Подливаю масло в ее гнев. «Не смей!» Бросает в меня острый взгляд, как клинок. «Ты никогда не почувствуешь с ним то, что чувствовала со мной». «Откуда такая уверенность?» «Я разлюбила тебя еще до того, как узнала, что Денис...» Она резко замолкает. «До того, как поняла, что перед тобой не я». Усмехаюсь. «Да, я знаю, что мой гребаный брат решил забрать не только мою девушку, но и мою жизнь. Взял в краткосрочное пользование. Об этом нам еще предстоит поговорить с ним, и ему придется получить от меня пару ударов по лицу. Но сейчас не об этом. Кузнечик, как она могла не понять, кто перед ней на самом деле? Мне не о чем с тобой больше говорить». Она встает с места, ловко уходя от темы. «Что он с тобой сделал? Раньше ты была яркой индивидуальностью со своим оригинальным стилем, а сейчас...» Я не заканчиваю фразу, потому что не хочу обидеть ее. «Не считаю, что она выглядит непривлекательной или несексуально. Я просто хочу подчеркнуть, что она потеряла себя». «Не пытайся мной манипулировать», — на удивление спокойно произносит Вика, — с легким смешком. «Дэн ничего со мной не делал. Всевозможные эмоциональные травмы нанес мне ты. А вот сейчас было жестоко. Ее слова бьют и царапают сердце до кровавых потеков. Я с ней сделал это. Я виноват. Она не простит. Ты была дорога мне, и я бы никогда... Заткнись!» «Вика, я не тот, кем ты меня считаешь». Смотрю на нее, и внутри все клокочет от бешенства и невысказанной боли. Вика считает меня абьюзером и тираном. Но правда в том, что я им не являюсь. Все мои поступки были продиктованы химией в моем организме, наркотиками. И это не оправдание, а медицинский факт. «Смешно, но у меня даже справка есть от психолога. Я не склонен к насилию, принуждению, желанию все контролировать, владеть и подчинять». «Все, я ухожу». Она отворачивается, но я хватаю ее за руку. «Извини, ладно?» «Не смей прикасаться ко мне!» Она вырывает запястье и ядовито шипит мне в лицо. «Прости». Я поднимаю руки, демонстрирую ей свои ладони и полную покорность. «Выслушай». «Наслышалось уже!» Скрещивает руки на груди, но не уходит. «Хороший знак. Нужно воспользоваться заминкой. Присмотреть к Дэну. Большего не прошу. Ты сама все поймешь. Если у тебя появятся вопросы, я всегда на связи». Но, прошу, не рассказывай ему обо мне, пока не будешь на сто процентов уверена, что ему можно доверять. Я ничего тебе не навязываю. Решай сама. Клянусь, Вика, больше никаких игр. Просто понаблюдай за братом. «Поверить не могу», — выдыхает она в потолок. «Ты снова делаешь это, Кузнечик. Не называй меня так! Ты не можешь лишить меня этого». Шепчу я, сокращая расстояние между нами. Каждая клеточка моего тела требует схватить ее, встряхнуть, заставить почувствовать прежние эмоции. Но я понимаю, малейшее неосторожное движение, и она закроется. Мне нужна стратегия, тонкий расчет. Я больше не тот безумный парень, который мог позволить себе импульсивные поступки. Стас, даже не думай. Она кладет свою ладонь мне на грудь и уверенно отодвигает меня. Место, где прикоснулась ее рука, горит и будет прожигать мою кожу, пока она снова не коснется меня, как клеймо. Это напоминание о том, что она больше не моя. Просто поверь. Вика окидывает меня уничижительным взглядом. «С чего мне тебе верить? Ты появляешься непонятно откуда, рассказываешь какие-то невероятные истории». «С того, что ты знаешь меня, перебиваю я, чувствуя, как внутри нарастает раздражение. Ты, черт возьми, знаешь, что я не желаю тебе навредить. Даже с учетом всего, что я натворил, ты это знаешь». Хриплю, стараясь звучать как можно тише, хоть по сути и кричу ей в лицо. Я чувствую, как мои пальцы невольно сжимаются. Боже, как же я хочу прикоснуться к ней, удержать, не дать так просто уйти. «Стас!» — ее голос становится опаснее льда. «Я не позволю тебе портить мою жизнь!» «Я изменился, действительно изменился!» В ее глазах мелькает что-то похожее на заинтересованность, но только на мгновение. «Ничего не обещаю!» «Прощай!» С этими словами она разворачивается и уходит. Звук ее каблуков разносится эхом по пространству и отдается в моей груди болезненным осознанием. Моя битва за нее, за брата, только начинается. Как я планирую все это разгрести и не остаться ублюдком в их глазах, я не представляю.